и времени приготовления тех или иных блюд. Могу сказать лишь, что понимание пропорций в соотношении теста и начинки приходит только с опытом, и никакие книги тут не помогут. Так что творите чаще и больше. Стремление к простоте и лаконичности многое пришлось оставить за кадром. Например, здесь нет главы, посвящённой холодным закускам и салатам. Нет главы, раскрывающей тонкости домашнего сыроварения и даже домашнего творога и блюд из него.